Крис Райт, Крипты Терры, Прогнивший Трон Глава 6. Кроул затаился в темноте, прижимаясь к земле. Ноги жутко болели, и Инквизитор уже почти решил принять очередную дозу Хейлаквата. В этот момент на дисплее устройства связи зажегся индикатор входящего сигнала от Рева. «Что-то интересное?» – шепотом спросил Инквизитор. Прямо перед ним сидел в засаде отряд штурмовиков. Мертвого песца звали Гейрон Валка», — сообщил Рев. «Работал в дозорной башне Триады. Пропал 6 дней назад». «Хорошая работа. Что-нибудь еще? «У меня есть адрес места, где он жил. Пришлось залезть в центральную базу шпиля по распределению помещений. Вам знакомо имя Фелиас?» Кроул задумался. «Нет? А что?» «Начальника Валку уже допрашивали. Кому-то еще интересен наш труп». «Это начинает раздражать». Разум немного изменил положение, надеясь, что боль утихнет. Отправляйся по полученному адресу. Может, найдешь там что-то ценное. Поговорим, когда вернёмся в Корвейн. «Как прикажете!» Кроул вновь переключился на непосредственную задачу. Всё пространство вокруг занимали бесконечные ряды пустых цистерн из-под прометия, уходящие куда-то в темноту. Над головой нависал низкий потолок из листового железа, обросшего ржавчиной. По покрытому маслянистой пленкой полу змеились обесточенные кабели, напоминая вывалившиеся из споротого брюха внутренности. В дальнем конце гулкого зала виднелась укрепленная сдвижная дверь без табличек и лампочек. Выжидая, инквизитор внимательно рассматривал все, что его окружало. В этот раз его сопровождал полный отряд штурмовиков – десять человек во главе с Хейганом. Они разошлись потому, что осталось от старого производственного узла и спрятались за цистернами, в которых когда-то хранились химикаты для нужд лежащего к северу промышленного кластера Джерода де Родиан. Стены этого узла были сделаны из укрепленного адамантия, чтобы выдержать возможный взрыв и защитить жилые зоны вверху и внизу. Кроул активировал датчик движения, но из-за экранирующего эффекта огромного количества металла от него почти не было толку, Инквизитор открыл канал связи с сержантом. Все готово. Как вы приказывали, шепотом отозвался Хейган. Нервно-паралитические заряды на месте, расположены звездой, перекрывают все пути. Непростая работа, но мы справились. Вам понравится, когда увидите, если увидите, если все получится. Что ж, я думаю, время пришло. Согласен? Да, конечно. Согласен. Хейган подал сигнал, едва заметное движение пальцев, и пятеро из его отряда подползли ближе ко входу, а остальные их прикрывали. Кроул двигался более свободно, как всегда в сопровождении сервочерепа. «Жге! Жге!» «Тихо!» – шикнул на него Кроул. «Не сейчас». Горги прижался ближе к плечу Инквизитора и практически потушил свет глаза. Кролл тихо вытащил радость и провел пальцем по длинному спусковому крючку револьвера, наслаждаясь весом оружия. Первый штурмовик добрался до прохода, присел и разместил устройство для взлома на замке. Машинка зашипела, завертелась, подбирая комбинации, и спустя несколько секунд замок щелкнул. Двусторчатые двери содрогнулись, когда соединяющие их засовы резко убрались в пазы. Пошли, тихонько. Скомандовал Хейган, выдвигаясь вперед и держа щель между створками на прицеле Хелгана. Он оглянулся на кроула, державшегося позади. Тот кивнул. Сержант приказал двоим бойцам открыть двери. Остальные уже успели выстроиться полукругом вокруг створа, готовые открыть огонь по всему, что окажется за воротами. Комната за дверьми была непроглядно темной, вонючей и тихой. Хейган вошел первым шаре под ствольным фонарем Хелгана по тесному пыльному помещению. За сержантом последовали четверо штурмовиков, затем Кроул. Плащ Инквизитора мягко прошелестел, задев заржавый порог. «Никого нет дома», — сообщил Хейган, продвигаясь вперед. «Не торопись», — ответил Кроул, вводя из стороны в сторону стволом радости. Чуешь? Сквозь обычную для таких мест вонь разложения и плесени пробивался резкий металлический запах крови. Комната, в которой они оказались, была узкой, низкой и душной. Когда-то это было складское помещение для тяжелых стандартных контейнеров для химикатов, но уже давно не использовалось по назначению. Отряд двинулся вперед, осторожно обходя сгнившие остатки старых транспортных платформ, опрокинутых и покрытых плесенью. Кроул опустил глаза и увидел глубокие трещины в плитах пола. Под ним было пустое пространство, а опоры пола давно превратились в труху. «Ступайте осторожнее!» Предупредил он, следуя за Хейганом и задержавшись лишь для того, чтобы просканировать пространство под полом. Следующее помещение было похоже на первое, лишь чуточку просторнее. Но здесь уже отчетливо пахло людьми. Несколько пластальных ящиков стояло в центре комнаты, представляя собой некое подобие стола. Вдоль стен выстроились скрытые термоконтейнеры, по большей части пустые, но в некоторых еще остались пачки с сухпайком. «Как вы думаете, что это такое, милорд?» Спросил Хейган, глядя на дальнюю стену. «Никогда такого не видел. Впрочем, может и видел что-то похожее. Но это вроде как-то покрасивее, что ли. А может и нет». Кроул направил фонарь, встроенный в броню туда, куда указывал сержант, осветив большой участок, потрескавшийся от штукатуренной стены. Там оказалось намалеванное чем-то красным изображение ангела. Поначалу он даже решил, что запах крови исходит от рисунка, но спектральный анализ говорил об ином. Изображение занимало всю стену – неаккуратное, грубое, выполненное широкими мазками, несколько абстрактное. Оно напоминало наскальный рисунок на стене древней пещеры. Для полноты эффекта не хватало только отцветов костра. Он сделал пикт-снимок и вернулся к столу. Там были разложены десятки изображений – дешевые хромолитографии, оттиснутые на рыхлой бумаге бледными красками. Такие можно было сделать в любой из тысячи пикт-мастерских поблизости – Он бегло просмотрел некоторые, вглядываясь запечатленные на изображениях кошмар. Оторванные конечности, распахнутые глаза, торчащие наружу ребра, застывшие в крикерты. рты. Инквизитор с отвращением бросил их на пол. Фиксация преступления на литографиях являлась типичным проявлением жестокости. «Заберите их», — приказал Кроул. Он отошел от стола в центре комнаты в один из более темных углов и присел на корточки, Пол неровно выложенной дешевой керамической плиткой был залит чем-то темным и блестящим. Вот откуда шел запах. Инквизитор провел пальцем по почти засохшей луже и поднес руку поближе к глазам. Кровь свернулась, возможно, даже давно. Что бы тут ни произошло, их отряд никак не мог бы успеть этому помешать. «И возьмите образцы. Отсюда», — добавил он, поднимаясь на ноги. «Слушаюсь». Отозвался Хейган, жестом приказывая одному из штурмовиков выполнить указание Инквизитора. Горгий завис прямо перед изображением Ангела, сканируя его раз за разом, будто хотел отыскать там скрытое сообщение. Кроул обвел помещение взглядом. Это место воняло отчаянием. Темная нора, скрытая глубоко под цивилизованными уровнями, место, где пестовалась боль. И тем не менее... Замерли. Приказал он по общему воксканалу, снова напрягаясь. Штурмовики незамедлительно погасили все фонари и переключились на приборы ночного видения. Кроул несколько секунд стоял, склонив голову и полагаясь только на собственный слух, а потом активировал аутентический имплант, встроенный за правым ухом. Ждем. просигналил он с помощью кодовых жестов Орда. Ждем. Инквизитор указал на пол, где виднелись самые крупные трещины. Некоторые были забиты серо черной пылью, некоторые – пустыми. Солдаты все как один направили оружие на разломы. Грол сощурил глаза и взял револьвер обеими руками. Возможно, он и ошибся. Это могло случиться из-за наркотиков. Именно поэтому призрак пал не одобрял их применение. А затем он снова услышал этот звук: Выбейте их оттуда! Рявкнул он и выстрелил. Лазерный залп в закрытом помещении звучал совсем не так оглушительно, как выстрелы болтеров, но зато наполнил все вокруг зловещим шелестом и жуткими отблесками. Единственным громким звуком при этом были выстрелы радости, от которых плитка разлетелась мелкой крошкой. Враг побежал. Это был тот же загадочный неизвестный, с которым столкнулась Спиноза, и Кроул знал, что он придет. Будет прятаться, но не утерпит и попытается подобраться поближе. За ним! Приказал разным бегом возвращаясь туда, откуда они пришли, при этом не переставая стрелять, направляя пули через узкие трещины в помещение, находящееся уровнем ниже. Они преследовали цель до самого выхода, ориентируясь на звук тяжелого дыхания и топот ботинок. Вбежав в зал с тестернами, Кроул увидел, как неизвестный выскочил из укрытия и заметался от стены к стене. Силуэт беглеца смазывался и захамели его покрытие. Инквизитор выстрелил еще раз, цели в тени, но пуля лишь выбила ног искр из одной из металлических емкостей. Бойцы Хейгана высыпали из дверей через секунду после Кроула и обрушили на противника мощный зал лазерного огня. Неизвестный продолжал бежать, ловко и грациозно уходя с линии огня и направляясь к выходу. Сложной системе металлических мостиков, которые, извиваясь, поднимались вверх в пятну слабого искусственного света. Именем Трона этот человек двигался очень быстро. Кроул поднял закованную в латную перчатку руку, остановив стрельбу. Шипение лазеров стихло. Цель входит в подготовленную зону. Сказал он подошедшему Хейгану. Как только он завершил фразу, мостики исчезли в густых облаках отливающего зеленью нервно-паралитического газа. Инквизитор заметил, что неизвестный бежит пытаясь лавировать, после чего его очертания исчезли среди взрывающихся газовых бомб. Хейган расположил заряды так, чтобы любой, попавший в зону поражения, оказался загнан в единственный узкий проход. Давай, спиноза! Передал по воксу Кроул, удовлетворенно наблюдая за цепочкой взрывов. Он не удивился, что их оказалось недостаточно, чтобы справиться с противником, но этого и не требовалось. «Цель бежит и направляется в твою сторону. Хотела возможности повязать эту тень. Вот и она». Валка жил в одном шпиле с Холбиком. Все, кто работал в коммуникационных башнях Триад, жили в том же шпиле, что и Холбик. Несмотря на все эти громадные толпы людей, постоянно передвигающиеся по мостам и переходам, большая часть жителей Терры не покидала родных шпилей в течение всей жизни. Они появлялись на свет в промышленных родильных палатах, вскоре забирались у матерей, опрыскивались обеззараживающим раствором и получали свой штамп с датой и местом рождения. После достижения сознательного возраста им предстояла учеба в центрах подготовки, классах по 500 человек, где суровые жрецы и наставники с электрожезлами заставляли их заучивать бесконечные списки погибших и вбивали в них священный страх перед тремя вещами – чужими, еретиками и мутантами. В 10 стандартных лет большинство получали рабочие наряды в соответствии со своими способностями. Дети становились рабочими на мануфакториях низкого уровня, операторами пищевых баков, членами ремонтных бригад и сборщиками мусора. Более одаренным давали возможность поработать в одной из бесчисленных надзорных или охранных организаций шпиля, либо доверяли обслуживанию колоссальных систем жизнеобеспечения башни, а самые талантливые могли мечтать о положении Гейрона Валка — крохотной шестеренке в бесконечно сложном управленческом аппарате Адепту Стерра. Куда больше детей, однако, исчезали из системы и вели полную риска жизнь, охотясь на неосторожных путников, скрываясь от перегруженных работой арбитров. Такое существование немногим отличалось от жизни зверей, которые когда-то обитали под отравленными небесами Терры. Независимо от положения, в обществе после смерти тела отправлялись в крематории, где из трупов изымали пригодные к использованию органы, срезали волосы а остальное скармливали жадному, никогда не угасающему пламени. Их глаза, которые в итоге окажутся в баке с консервантом и отправятся на склад вторичного сырья какого-нибудь оптикариона, никогда не увидят восход солнца, кроме как сквозь мутное оркстекло. Их кожа никогда не почувствует дуновение ветра, а уши всю жизнь будут слышать бесконечный гул машин и фабрик шпиля. В общем, дорога от относительно богатого жилища Холбика до куда более скромного дома его подчиненного не заняла много времени. Реф воспользовался частными турболифтами, предназначенными для руководящего состава, чтобы спуститься на основные жилые уровни. Кабина ползла по древней шахте, пока наконец не остановилась, судорожно дернувшись на нужном этаже. Двери дёргана разъехались в стороны, открывая вид на стандартный коридор 10 метров шириной с жирным налетом на стенах, освещенный неровным, мерцающим светом оранжевых ламп. Несколько человек обернулись на звук открывающихся створок лифта и тут же отвели глаза, разглядев серо-коричневую броню Рева. Единственными, кто не отполз при его виде в темноту, были коллеги, сидящие на полу с протянутыми руками в надежде на милостиню. Их белесые глаза незречи смотрели в потолок. Старые заплесневевшие плакаты миссионария висели на стенах, утверждая, что «он видит все и слышит все, и что подозрительность». Величайшая добродетель, вскармливая ее в себе. Рех немного прошел по коридору и свернул в одно из боковых ответвлений. Затем еще в одно. С каждым поворотом света вокруг становилось меньше, а грязи больше. Наконец он остановился перед ничем не примечательной дверью с надписью SD Eratimov B3458. По всей длине пластальной панели шел длинный коричневый потек, заканчивающийся у такого же цвета лужа на полу. Рев быстро просканировал помещение за дверью на предмет источников тепла, ничего не обнаружил и вскрыл стандартный замок. Моторчик двери зажужжал и принялся за работу настолько вяло, что штурмовик вручную отодвинул створку в сторону, вошел внутрь и аккуратно вернул дверь в изначальное положение. Внутри было пусто. Жилище писца представляло собой одну единственную комнату без окон площадью несколько квадратных метров, стандартный жилой модуль на одного человека. У правой стены стояла стойка для приготовления еды, а большую часть комнаты слева занимал компактный коммуникационный модуль. На низком столике валялись кипы документов, пачки стандартных бланков администратума, перевязанных и опечатанных проволокой. Рев присел и посмотрел бумаги. Все они оказались расписаниями посадок челноков, написанными чьей-то старательной рукой, с пометками на полях и многочисленными исправлениями. Штурмовик решил, что это записи самого Валка. Время от времени среди бесконечных рядов цифр попадались небольшие фрагменты текста. «Я нахожу спокойствие в службе». «Величайшие из его слуг не смогут работать без результатов упорного труда тех, кто находится в самом низу». Стандартные фразы. Он поднялся движением века, активировал имплантированный в правый глаз фильтр остаточной влаги и осмотрел комнату. На металлическом полу виднелись едва заметные следы ног. Это явно был не Валка. Скорее всего, арбитры. Они уже, конечно, забрали отсюда все самое интересное, выполняя приказы Фелиаса, кого-то другого или, возможно, чем черт не шутит, просто выполняя свою работу. Рев сменил фильтр на инфракрасный и подошел к кушетке. Грязное одеяло, поеденное молью с кучей, лежало на тонком матрасе. Тут же валялось несколько пик книг. Официальная история вспомогательных подразделений Астромилитарум в субсекторе Герас, том 32а, справочник по симптомам заболеваний, изданный местным подразделением департамента Контагио, и любовный роман с противоречивым названием «Мое желание производить детей с тобой уступает лишь моей готовности служить ему», действие которого происходило на знаменитом райском мире под названием «Крик». Рев, ни на что особо не надеясь, открыл последнюю книгу, Со страниц на него смотрели выцветшие от времени изображения восторженных влюбленных, обменивающихся благочестивыми фразами во время прогулки на лодке по кристально чистому озеру. Он уже собирался закрыть ее и положить на место, когда заметил небольшой клочок пергамента, втиснутый за корешок. Штурмовик аккуратно достал обрывок, поверхность крохотной, не больше пальца длиной записки оказалась покрыта царапинами и смята. Разобрать удалось только одно слово: родоман. Рев какое-то время анализировал информацию. Надпись на клочке была сделана той же рукой, что и записи на полях расписаний, но в спешке. Как будто писец оставлял себе записку на память. В этот момент снаружи донёсся звук шагов. Едва различимый, просто скрип подошв из синтетической резины по металлу пола. Но этого было достаточно для беспокойства. Ни у кого из обитателей жилого блока не могло быть такой обуви. Рев поднялся на ноги, спрятал записку и вытащил Хели пистолет. Не выключая инфракрасный фильтр, он развернулся к двери, снимая с пояса световую гранату. В течение нескольких секунд он ничего не слышал, а потом шаги раздались вновь. Людей было трое или четверо, а может и больше. Они шли по коридору снаружи. Штурмовик установил таймер срабатывания гранаты на одну секунду и связал его с системой фоточувствительного покрытия шлема. Они ждали, возможно, проявляли осторожность. Рев замер, напрягшись, держа одну руку на спусковом крючке хили пистолета, а другую на чеке гранаты. Он услышал свое напряженное дыхание в шлеме и попытался расслабиться. Затем кто-то схватил створку двери снаружи и потащил в сторону. Рев ловко забросил гранату в появившуюся щель и закрыл глаза. От последовавшей вспышки перед глазами, даже сквозь веки, разлилось красное пятно, несмотря на автоматически затемнившиеся линзы шлема. Снаружи донеслись болезненные крики. Рев тут же ринулся наружу. Выскочив в коридор, штурмовик увидел четырех оперативников Адептус Арбитрс в черной броне, мотающих головами и пытающихся подняться на ноги. Он пнул ближайшего в лицо, от чего тот отлетел к стене и ударился затылком, резко развернулся и рубанул ладонью в горло второго. Прежде чем обмякшие тела успели сползти на пол, Рев выстрелами по рукам заставил оставшихся двоих бросить дробовики, следующие четыре выстрела пришли в их колени, после чего штурмовик бросился бежать. Не успев добраться до следующего перекрестка, он понял, что у силовиков есть подкрепление. Рев набрал скорость, одновременно сканируя коридоры шпили в поисках рачащего пути к своему полуношнику. Заглянув за угол, он увидел еще двоих в тяжелой броне с дубинками и длинноствольными пистолетами, и эти пистолеты были направлены. В его сторону. Реф инстинктивно пригнулся и вот тут же окатило раклитовой крошкой, выбитой пулями из стены. Это был выстрел на поражение. Реф резко присел и приготовился стрелять. Вот, значит, как. Пробормотал он. Несколькими быстрыми выстрелами он смог сбить ног первого бойца, удачно попав тому в подмышку, и заставить второго спрятаться за распахнутой дверью. Укрывшийся оперативник открыл ответный огонь, оставляя выбоины в полу. Датчик движения рева показывал, что кто-то приближается с обеих сторон коридора. Штурмовик бросил перед собой шоковую гранату и побежал. Взрыв произошел прямо рядом с дверью, так что металлическая створка захлопнулась от импульса и ударила по укрывавшемуся за ней. Противнику. Арбитр зашатался, стараясь удержаться на ногах. Реф ухватил его за шлем и приложил о пол, после чего добил ударом по шее. Он снова бросился бежать, направляясь к одному из главных турболифтов, ведущих вверх, прочь из жилой зоны. Вскоре он оказался у служебной шахты с замершим в ожидании грузовым лифтом. Реф вдавил клавишу на пульте и активировал замок двери. Металлическая кабина со скрежетом поползла вверх. Штурмовик опустился на колени, собираясь перезарядить оружие, когда лифт внезапно резко остановился. Нечто очень тяжелое приземлилось на его крышу, промяв своим весом сталь. Риф воткнул свежую батарею в пистолет и шагнул в дальний угол лифта, направив оружие на продавленный потолок. Что бы то ни было, оно получит залп из схели пистолета, как только продыряет перекрытие. Немногие на этой планете способны пережить подобный залп на таком расстоянии. Внезапно произошла опаляющая вспышка энергии, и крыша подалась. Реф открыл огонь, но тут же понял, что тот, кто за ним пришел, нисколько не беспокоится о лазерных выстрелах. Капитан ринулся к двери и попытался открыть замок, но не успел. Кабина наполнилась треском энергии, пол загремел, стены заходили ходуном. Он оставался в сознании еще секунду, но ее вполне хватило, чтобы разглядеть того, кто пришел за ним. «Вот дерьмо», — прошептал Реф.